Глава 5 Примечание. Игра в Мора, известная еще в очень древние времена, заключалась в том, что оба играющих, подняв до уровня глаз сжатые кулаки, одновременно распрямляют несколько пальцев, причем каждый называет при этом цифру, которая должна соответствовать сумме всех выпрямленных пальцев. Выигравшим считался тот, кто правильно угадал, если же оба угадали правильно или оба ошиблись, игра считалась в ничью. Игру эту очень любили в Древнем Египте, о чем свидетельствует множество изображений ее на стенах гробниц и храмов. До недавнего времени она была распространена на юге Европы. Суан, нынешний Асуан у первых порогов Нила. Она несколько походила на своего отца. До нас дошло большое количество изображений фараона Рамсеса II. Самая известная из них – превосходная статуя, хранящаяся в Турине. Урей – изображение ядовитой змеи, кобры, символ власти фараона, неизменно помещавшейся на короне или диадеме. Это опасная ядовитая змея, которая имела власть над жизнью и смертью, и потому была выбрана символом власти фараона. Богиня Фив Мут вместе с Амоном и Хонсу составляла Фиванскую Троицу. Им была посвящена государственная святыня, большой храм в Фивах, Карнак. «Людей, вскрывавших тела умерших, презирали за их ремесло. Сначала тело умершего кладут на землю. Специальный писец обводит место слева на животе покойного, подлежащее иссечению. Затем вскрыватель делает при помощи эфиопского камня, то есть кремня, разрез такой длины, как это предписывает закон, и в то же мгновение... пускается на утёк, а все присутствующие преследуют его, проклиная и осыпая градом камней, как бы желая взвалить на него вину. Они считали, что подлежит презрению всякий, кто грубо касается тела человека, ранит его или любым способом причиняет ему увечье. Диодор Тинат, точнее, «Та-тенат», что по-древнеегипетски означает «пролом», брешь Так назывался первый канал на месте нынешнего Суэцкого канала, начатый еще фараоном Сети I и продолженный его сыном Рамсесом II. Канал шел от Нила через... Озеро Тимса в Красное море, орошая по пути местность Гошен, то есть приблизительно в том же направлении, что и современный Суэцкий канал. Изображение этого канала имеется снаружи северной стены храма в Карнаке. Под глазной мазью подразумевается сурьма, завезенная в Египет из Азии еще в очень древние времена и получившая там широкое распространение. Мастичное дерево. Вечно кустарник из рода фисташек. Смола этого кустарника отличается приятным запахом, что было известно еще в Древнем Египте, и женщины часто жевали ее, так как она придавала дыханию аромат. Кроме того, в Египте были распространены специальные благовонные жевательные пилюли. Рецепты их приготовления приведены в папирусе Эдерса. Миновала ночь, в которую дочь фараона Бентанат со своими спутниками нарушила покой храма Сети. Благоухающая прохлада утра сменилась полуденным зноем, палящие лучи солнца искрились и дробились в тончайшей белой пыли, висевшей в воздухе над бесчисленными усыпальницами на склоне горы, прикрывавшей город мертвых с запада. Ослепительно сверкали известковые скалы, раскаленный воздух трепетал и струился. Тени становились все короче, а очертания их делались все более резкими. Звери, сновавшие ночью по некрополю, попрятались в свои норы. Только человек не страшился зноя летнего дня. Занятый своей работой, он порой лишь на минуту переводил дух, откладывая в сторону инструменты, когда с берега полноводного Нила доносилось освежающее дуновение ветерка. Возле пристани, к которой причаливали суда, приплывавшие с восточного берега, было множество торжественно украшенных барок и лодок. Матросы судов, принадлежавших жреческим общинам, рулевые шкиперы знатных особ отдыхали, а приехавшие с того берега люди длинными вереницами направлялись к гробницам. Под сенью раскидистой смоковницы расположился торговец с недью. Он же предлагал покупателям вино и уксус, которыми подкисливали воду. Рядом с его столом кричали и спорили матросы, увлеченные игрой в мора Некоторые матросы улеглись на палубах своих судов, другие устроились на берегу, кто под скудной тенью пальмы, а кто прямо на солнцепёке, прикрыв чем-нибудь голову от палящих лучей. Между спящими осторожно пробирались чернокожие рабы, согнувшись под тяжестью своей ноши. они несли на плечах пожертвования в храмы и товары, заказанные торговцами города Мёртвых. Строители волокли на полозьях отёсанные каменные плиты, доставленные из каменоломен в Хенну и Суани, для строительства нового храма. Несколько рабочих лили воду под тяжелогружённые полозья, чтобы сухое дерево не воспламенилось от трения. Всех этих рабов, занятых тяжелым трудом, непрерывно понукали палки надсмотрщиков. Облегчая себе труд, люди пели, но даже голоса запевал, звонко раздававшиеся по вечерам, когда после скудного ужина наступали наконец часы отдыха, сейчас звучали глухо и хрипло. Пересохшее горло отказывалось служить в этот знойный полуденный час. Густые раи мошкары преследовали толпы несчастных мучеников, которые так же тупо и покорно принимали укусы, как и удары палок, щедро рассыпаемые над смотрщиками. Мошкара преследовала их до самого центра города мертвых, где к ней присоединялись тучи мух и ос, буквально кишевших в воздухе возле боен кухонь и лавок, где торговали мясом, овощами, медом, хлебом и разными напитками. Несмотря на полуденный зной, когда от раскаленного воздуха, насыщенного всевозможными запахами и едкой пылью, перехватывало дыхание, около всех этих лавок царила оживленная суета. По мере приближения к Ливийским горам шум стихал. Надтянувшиеся к северо-западу широкой долиной – где еще отец правящего фараона приказал вырубить для себя на южном склоне глубокую подземную гробницу, а теперь каменотёсы где-то под землей сооружали гробницу для здравствующего фараона, царило спокойствие смерти. В это священное ущелье вела недавно проложенная дорога. Крутые и желтобурые откосы, местами словно бы опаленные до черноты, казалось, были усеяны толпами бесплотных духов загробного царства, вставших из своих усыпальниц. При входе в эту долину глыбы скал образовывали нечто вроде ворот, и в эти ворота, не обращая внимания на зной, медленно вливалась большая группа людей в роскошных одеждах. Четверо худощавых юношей, почти мальчиков, чья одежда состояла лишь из небольшого передника и повязки из золотой парчи на голове, концы которой спускались почти до середины спины, с жезлами в руках, бежали впереди процессии. Под лучами полуденного солнца их гладкая красновато-коричневая кожа лоснилась, а проворные и стройные ноги, казалось, едва касались каменистой земли. За ними следовала изящная колесница, запряженная двумя горячими гнедыми конями. На их узких головах покачивались красные и синие плюмажи, а сами они, красиво изогнув шеи и развивающиеся хвосты, словно гордились своими попонами, расшитыми серебром и пурпуром и позолоченной сбруей. Но еще больше гордились они, правившей ими дочерью фараона Рамсеса, Бентанат. Достаточно было чуть слышного окрика, как они настораживали уши, а едва заметное движение маленьких рук заставляло их сразу же покориться ее воле. Двое юношей, одетых точно так же, как те, что бежали впереди, следовали за колесницей. В руках они держали большие опахала из белоснежных страусовых перьев, укрепленных на длинных шестах, защищая ими лицо своей повелительницы от солнечных лучей. Рядом с Бентонат, если позволяла ширина дороги, восемь темнокожих рабов несли в раззолоченных носилках неферт. Супругу Мена. Их быстрый, привычно размеренный бег позволял им не отставать от бежавших рысью коней царевны и юношей с опахалами в руках. Обе женщины отличались поразительной красотой, но красота их была не схожа. Супругу Мена... Можно было принять за юную девушку. Ее большие миндалевидные глаза, удивленные мечтательно смотрели сквозь густые длинные ресницы. Форма ее хрупкого, прекрасно сложенного тела приобрели легкую округлость, не утратив, однако, былого изящества. В ее жилах не было ни капли чужеземной крови, о чем свидетельствовал смугловатый оттенок ее кожи и тот теплый, свежий и ровный румянец, средний между золотисто-желтым и коричневато-бронзовым, который украшает порой абиссинских девушек. О чистоте крови говорил также ее прямой нос, благородной формы лоб. гладкие, но жесткие волосы цвета вороного крыла и изящные руки и ноги, украшенные браслетами. Рядом с ней дочь фараона, едва достигшая 19 лет, всем своим существом производила впечатление зрелой, уверенной в себе женщины. Ростом она была почти на голову выше подруги, кожа у нее была светлее, а во взоре ее добрых и умных голубых глаз не было и тени мечтательности, но зато взор этот был ясным и решительным. Благородным, но резко очерченным профилем она несколько походила на своего отца, подобно тому, как красивый пейзаж, залитый мягким, ласкающим лунным светом, похож на тот же пейзаж в ярком сиянии полуденного солнца. Нос с едва заметной горбинкой был унаследован от предков-семитов, так же, как и слегка вьющиеся густые каштановые волосы. На голове ее была белая с голубыми полосами шелковая повязка, аккуратные складки которой охватывала золотая диадема, украшенная спереди головой урея. Между красиво изогнутыми рогами на голове змеи сверкал рубиновый диск. С левой стороны на грудь свешивалась толстая коса с вплетенными в нее золотыми нитями, знак царского происхождения. На ней было пурпурно-красное платье из почти прозрачной тонкой ткани, схваченное золотым поясом и двумя широкими перевязями. Шею украшало ожерелье из жемчуга и драгоценных камней в форме широкого воротника, не спадавшего на грудь. позади бентонат Стоял ее возничий, старый военачальник из знатного рода. За колесницей следовали трое носилок, и в каждых сидело по два придворных чиновника, за ними дюжина рабов, в любую секунду готовых поспешить на зов, и, наконец, толпа надсмотрщиков с палками для ободрения нерадивых и легко вооруженные воины, на которых были лишь передники и головные повязки. За поясом у каждого торчал короткий, как кинжал, меч, в правой руке была секира, а в левой, в знак мирного служения, пальмовая ветвь. Всю эту процессию, двигавшуюся довольно быстро, окружали, словно дельфины, корабль в открытом море, Маленькие девочки в длинных платьях, похожих на рубашки. На головах у девочек были небольшие сосуды с водой, и стоило тому, кто испытывал жажду, сделать им знак рукой, как они тотчас подносили напиться. На своих легких, как у газелей, ножках они порой обгоняли бежавших рысью коней. При этом девочки с какой-то особой грацией удерживали сосуд с водой в равновесии у себя на голове. Придворные, освежаемые благоухающими апахалами, блаженствуя в их тени, вели непринужденные беседы, полуденного зноя они почти не чувствовали. Бентонат жалела лошадей, непрестанно донимаемых оводами, А тем временем бежавшие рысью юноши, солдаты, слуги, которые несли носилки и опахала, девочки с кувшинами на головах и задыхавшиеся рабы напрягали все силы, служа своим хозяевам, и жилы их, казалось, вот-вот лопнут, а легкие разорвутся. Там, где дорога стала немного шире, а справа открылись крутые стены ущелья, в котором были погребены последние фараоны свергнутой династии, шествие остановилось по знаку Паакера, выехавшего навстречу Бентанат. Он так свирепо и безжалостно обращался со своими горячими сирийскими воронами, что с их морд клочьями падала на землю кровавая пена. Передав вожжи слуге, Махор соскочил с колесницы и, совершив обряд приветствия, обратился к дочери фараона — «Вот в этой долине находится грязное логово тех людей, которым ты, царевна, намереваешься оказать великую милость. Разреши мне быть твоим проводником. Через несколько минут мы будем на месте». «В таком случае пойдем пешком, а свиту оставим здесь», — сказала Бентонат. «Пакер». Молча поклонился Бентонат, бросив вожжи возничему, легко спрыгнула с колесницы. Женомена и придворные выбрались из своих носилок. Слуги с опахалами приготовились сопровождать свою повелительницу, но она повернулась к ним и приказала, «Вы останетесь здесь. Со мной пойдут только Паакер и Неферт». И Бентонат быстро пошла к накаленной солнцем долине, но вскоре замедлила шаг, заметив, что хрупкой Неферт трудно поспевать за ней. У поворота дороги Махор, а за ним бен Бентанат и Неферт остановились. За все это время никто из них не проронил ни звука. Долина была безмолвна и пустынна. На высоких выступах скалистого откоса справа от них неподвижно сидела целая стая коршунов, словно полуденная жара парализовала их крылья. Пакер склонил голову перед этими священными птицами богини Фиф. Обе женщины последовали его примеру. «Это вон там», — сказал Махор, указав пальцем на две лачуги, сложные из кирпича и обмазанные нильским илом, — Его хижина та, что получше сохранилась у входа в пещеру. С громко бьющимся сердцем бентонат направилась к этим одиноким лачугам. Пакер пропустил женщин вперед. Еще несколько шагов, и вот они уже перед грубой изгородью из тростника, пальмовых ветвей, шиповника и соломы. Вдруг из лачуги донесся душераздирающий вопль. обе женщины замерли Неферт содрогнулась и прильнула к своей более мужественной подруге. Ей показалось даже, что она слышит биение сердца царевны. Несколько минут обе стояли как завороженные. Потом Бентонат приказала Махору, вступай в хижину впереди нас. Пакер низко склонился перед ней и сказал, — Я позову сюда Пенема. — Разве смеем мы перешагнуть порог его дома? Ты же знаешь, что дерзость это нас осквернит. Неферт умоляюще взглянула на бент но та повторила свое приказание «иди вперед!» «Я не боюсь осквернения!» Махор все еще медлил. «Ты хочешь прогневить богов, госпожа? Ты хочешь себе сама?» Но бент не дала ему договорить. Она кивнула Неферт, но и та в ужасе воздела руки к небу. Пожав плечами, дочь фараона оставила свою спутницу с махором и через отверстие в изгороде пролезла в маленький дворик. Там лежали две бурые козы. Стоял стреножный осел, несколько кур в тщетных поисках корма ожесточенно рылись в пыли. Бентонат стояла одна перед открытой настежь дверью лачуги Парасхита. Ее никто не видел. А она, привыкшая к роскоши, не в силах была отвести глаз от мрачного, но неповторимого зрелища, открывавшегося ее взору. Наконец она подошла к двери, слишком низкой для ее высокого роста. Сердце ее судорожно сжалось. Ей захотелось самой съежиться и вместо своего богатого убора надеть рубище нищего. Увешанная золотыми украшениями и драгоценными каменьями, она должна была войти в эту хижину. Но какая это будет злая насмешка! Она уподобится тирану, который, пируя заломящимся от яс столом, принуждает изголодавшихся нищих смотреть на его пиршество. Ее нежная и чуткая душа остро ощущала вопиющее противоречие между ее внешностью и убогой обстановкой хижины. Ей стало больно. Она не могла не сознавать, что здесь, где царят, не считая убожества, ее величие представляется отнюдь не возвышенным, а напротив смешным и безобразным, подобно великану среди карликов. но она уже не могла повернуть назад, как бы ей не хотелось этого. Чем дольше смотрела она в дверь хижины, тем яственнее чувствовала все бессилие своих сокровищ, жалкое ничтожество богатых подарков, которые она принесла с собой. Ей казалось, что она имеет право переступить порог этого убогого жилища не иначе, как с униженной мольбой о прощении. Комната, открывшаяся ее взору, была низкой, хотя и не особенно тесной. Два скрещивающихся снопа лучей освещали ее причудливо и неравномерно. Свет проникал через открытую дверь и через отверстие в ветхом потолке, под которым никогда еще не собиралось столько посетителей. Внимание всех было приковано к группе, ярко освещенной солнечными лучами, проникавшими через дверь. На грязном полу хижины, скорчившись, сидела старуха с обветренным смуглым лицом и спутанными давно посидевшими волосами. Ее черно-синее бумажное платье, похожее на рубаху, было расстегнуто, и на иссохшей груди виднелась голубая, вытатуированная звездочка. На коленях ее лежала голова девочки, которую старуха бережно поддерживала, а стройное ее тело неподвижно покоилось на узкой, изорванной циновке. Маленькие ноги, белевшие на фоне земляного пола, почти касались порога. Рядом сидел на корточках старик с добрым лицом, погруженный в глубокое раздумье. Вся его одежда состояла из грубого матерчатого передника. По временам он наклонялся, чтобы своими высохшими руками растереть подошвы ног девочки, чуть слышно бормоча себе под нос какие-то слова. На больной была только коротенькая юбочка из грубой голубой ткани. Ее круглое правильное личико дышало прелестью. Глаза были полузакрыты, как у детей, когда они погружаются в сладкий сон. Губы порой страдальчески судорожно подергивались. Густые рыжеватые волосы с вплетенными в них засохшими цветами в беспорядке падали на колени старухи и на ветхую циновку. Лицо девочки было бледно. Лишь на щеках играл лихорадочный румянец. Когда молодой врач не Непсехт, сидевший возле нее вместе со своим слепым помощником, который глухо бормотал молитвы, сдвигал рваный платок, прикрывавший поврежденную колесом грудь девочки, или, когда она поднимала руку, обнажая прозрачную белизну своей кожи, она походила на тех дочерей Севера, которые, попав в плен к фараону, нередко оказывались в фивах. Оба врача из храма Сети сидели слева от девочки на маленьком коврике. По временам то один, то другой прикладывал руку к груди пострадавшей, проверяя биение сердца или, наклонившись над ней, вслушивался в ее дыхание. Иногда кто-нибудь из них открывал ящик с лекарствами, чтобы смочить какой-то беловатой жидкостью компресс на груди у девочки. У стены широким полукругом сидели на корточках молодые и пожилые женщины, друзья семьи Парасхита, которые изредка пронзительными воплями выражали всю глубину своего сострадания. Время от времени одна из них вставала, чтобы наполнить свежей водой стоявший около врачей глиняный сосуд. Прикосновение холодного компресса к воспаленной груди заставляло девочку вздрогнуть, она открывала глаза и всякий раз устремляла свой взор, сначала испуганный, а затем благоговейный, в одну и ту же сторону. Но взоры ее оставались до той поры незамеченными тем, на которого они были устремлены. Справа. Прислонившись к стене, стоял Пентаур в своем белоснежном жреческом облачении. Он ждал дочь фараона. Голова его касалась потолка, а узкий луч света, проникавший через верхнее отверстие, ярко озарял его красивое лицо и грудь до пояса. Вот девочка снова приоткрыла глаза и на этот раз встретилась взглядом с молодым жрецом, который тотчас же поднял руку и невольно прошептал слова благословения. Затем он снова потупил взор и погрузился в одолевавшие его мысли. Прошло несколько часов с тех пор, как он пришел сюда, чтобы по приказанию верховного жреца Амени строго, объяснить бентонат что она осквернила себя прикосновением к парасхиту и может обрести очищение лишь благодаря молитвам жрецов. С неохотой переступил он порог хижины. Словно тяжкое горе угнетало его сознание того, что именно на него пал выбор заклеймить благородный и глубоко человечный поступок и передать совершившую его... в руки неумолимых судей. Постоянно общаясь со своим другом не Непсехтом, он отчасти освободился от духовных оков и дал волю многим мыслям, которые его учителя без сомнения сочли бы греховными, а, быть может, даже и мятежными. И тем не менее, Он признавал незыблемую святость древних догм, служивших щитом для тех, кого он был приучен чтить как избранных самим божеством хранителей духовного достояния народа. Кроме того, он не был чужд кастовой гордости и высокомерия, прививаемых жрецам с такой благоразумной предусмотрительностью. «Простолюдина!» честным и тяжелым трудом кормящего свою семью, торговца, ремесленника и крестьянина, даже воина и уж, конечно, придающегося разврату бездельника, всех их он ставил гораздо ниже своих собратьев по касте, стремившихся к духовному совершенствованию. Тех же, кого закон веры клеймил позором, он искренне считал нечистыми. Да мог ли он думать иначе? Людей, вскрывавших тела умерших, чтобы сделать из них мумии, презирали за их ремесло, нарушавшее целость священной оболочки души. Однако никто не становился Парасхитом по собственной воле. Ремесло это переходило по наследству от отца к сыну, и рожденный расхитам как учили догмы, должен был искупить вину, тяготевшую над его душой с давних времен, когда она помещалась в другой телесной оболочке и не получила прощения в потустороннем мире». в телах многих животных побывала эта душа, чтобы теперь начать новую жизнь в сыне Парасхита и после смерти вновь предстать перед судилищем подземного царства. Немалых усилий стоило пентауру, перешагнуть порог жилища Парасхита. Когда он приблизился к хижине, старик уже сидел у ног своей дочери и, увидев его, воскликнул: «Еще один в белых одеждах неужто несчастье делает нечистого чистым?» Пентаур ничего не ответил, да и сам старик больше не обращал на него внимания, так как по указанию врача растирал ноги девочки, его руки нежные и заботливые неустанно двигались. «Неужто несчастье делает нечистого чистым?» — спрашивал себя Пентаур. Да, пожалуй, в несчастье есть очищающая сила. Неужели божество, давшее огню способность очищать металл, а ветру разгонять тучи, могло пожелать, чтобы подобие его человек от рождения и до самой смерти носил на себе несмываемое клеймо позора? Он взглянул на Парасхита, и лицо старика показалось ему похожим на лицо его отца. Это испугало Пентаура. А когда он увидал, с какой тревогой женщина, державшая на коленях голову девочки, склонялась над ней, как напряженно вслушивалась она в ее дыхание, он невольно вспомнил дни своего собственного детства, когда он терзаемой лихорадкой лежал на своей постельке. Он давно уже забыл, что происходило тогда вокруг него, но одно видение глубоко запечатлелось в его душе. склоненное над ним лицо матери, выражавшее смертельный страх. В ее глазах было тогда не меньше нежности и заботы, чем сейчас во взоре этой всеми презираемой женщины, устремленном на страдающую девочку. «На свете есть только одна самоотверженная любовь, чистая и святая, — думал он, — это любовь Исиды к гору, любовь матери к ребенку». Если эти люди действительно нечистые и оскверняют все, к чему прикасаются, то как смогли эти чистые, нежные, святые чувства сохранить и у них свою непорочность и красоту? Но ведь божества, — размышлял Пентаур, — вложили материнскую любовь и в грудь львицы, и в грудь исчадия подземного мира бегемота. он еще раз с сожалением взглянул на жену Парасхита. Он видел, как она подняла голову от груди девочки, она уловила ее дыхание. Счастливая улыбка озарила ее постаревшее лицо. Она кивнула сначала врачу, а затем с глубоким вздохом облегчения своему мужу. Старик, не переставая растирать левой рукой ноги девочки, молитвенно поднял вверх правую руку. тоже сделала и его жена. Пентауру казалось, будто он видит, как их души, объединенные одним священным желанием, витают над юным существом, которое тесно связывает их. И вновь вспомнил он родной дом и тот день, когда умерла его единственная, горячо любимая сестра. Вспомнил мать с плачем упавшую на неподвижное тельце дочери, отца, который в отчаянии топал ногами и с рыданиями, откинув голову назад, бил себя кулаками по лицу. «Как искренне преданный и благодарны божеству эти нечистые!» — подумал Пентаур, и в сердце его начало неудержимо расти возмущение против древних догм. Ведь материнская любовь присуща даже гиене, но искать божество и находить его может только человек. Во веки веков, а божество вечно, животным отказано в способности мыслить, больше того, они не умеют даже улыбаться. Не умеют этого и люди в первые дни своей жизни, ибо тогда в них существует лишь одна животная сила, лишь душа животного, но вскоре и в них просыпается какая-то часть мировой души, лучезарного разума, впервые проявляясь в улыбке. И улыбка эта не менее чиста, чем тот светоч и та истина, что ее порождают. Ребенок Парасхита улыбается точно так же, как и всякое живое существо, рожденное женщиной, но лишь немногие среди пожилых людей и даже среди посвященных способны улыбаться такой светлой улыбкой, как эта женщина, состарившаяся в бесконечном горе. И чувство глубокого сострадания наполнило его сердце. Он опустился на колени возле несчастной девочки и, воздев руки к небу, начал молиться. Он молился тому, кто сотворил небо и правит миром, тому единственному, чье имя запрещало называть таинство. Ему возносил он свою молитву, а не тем бесчисленным богам, что почитались народом. Для Пентаура эти боги были лишь очеловеченными, а потому... более понятными разуму непосвященных, свойствами единственного божества, посвященных, которым принадлежал и он. Охваченный страстным волнением, он обратился к божеству. Он молился не о девочке, не о ее выздоровлении, а обо всем презираемом сословии парасхитов, об их избавлении от древнего проклятия. Он молился о спасении своей души, раздираемой сомнениями, о неспослании себе сил для разумного решения, возложенной на него тяжелой задачи. Встав на прежнее место, он убедился, что глаза девочки неотступно следят за ним. Молитва принесла ему облегчение и вернула бодрость духа. Он начал обдумывать, как вести себя с дочерью фараона. Вчерашняя встреча с Бентонат была уже не первой, не Он часто видел ее во время торжественных процессий и больших празднеств в Некрополе, и, подобно всем своим юным собратьям, неизменно любовался ее гордой красотой. Он любовался ею, как любуются бесконечно далеким мерцанием звезд, как любуются вечерней зарей на высоком небосводе. и вот теперь ему предстояло обратиться к этой женщине со строгой и осуждающей речью. Он представлял себе ту минуту, когда он выйдет ей навстречу, и невольно вспомнил при этом своего маленького учителя хуфу. фу Еще мальчишкой Пентаур уже был на две головы выше его ростом, и тот, глядя на него снизу вверх, произносил свои наставления. Пентаур был высокого роста, но ему почему-то казалось, что сегодня, перед лицом бентонат он уподобится этому маленькому смешному человеку. Вспомнив его, Пентаур, обладавший веселым нравом, готов был рассмеяться, несмотря на окружавшие его печаль и горе. Ведь человеческая жизнь полна противоречий, и даже самая сильная натура не выдержала бы подобно мосту, по которому солдаты идут в ногу, если бы ей довелось непрестанно испытывать на себе тяжесть горьких мыслей и могучих чувств. В музыке всякий основной тон имеет дополнительные оттенки, и точно так же, если мы слишком долго заставляем звучать в своем сердце одну струну, неожиданно возникают какие-то чуждые, неожиданные звуки. Пентаур окинул взглядом переполненную людьми хижину Парасхита, и в его голове, подобно молнии, сверкнула мысль «Как же поместится здесь принцесса со своей многочисленной свитой?» Воображение Пентаура лихорадочно заработало, и ему ясно представилось, как дочь фараона с короной на гордо поднятой голове, шурша одеждами, войдет в эту тихую комнату, как за ней последует толпа оживленно-болтающих придворных, которые начнут вытеснять отсюда этих женщин, сидящих у стены, врачей, дежурящих возле больной, гладкую белую кошку, безмятежно разлегшуюся на сундуке. Подымется невероятная суматоха, он представил себе, как разряженные мужчины и женщины будут боязливо сторониться нечистых, прикрывать изнежными руками рты и носы и шепотом наставлять старика, как ему вести себя перед гордой царевной. Старуха должна будет опустить с колен на землю голову девочки. Старому парасхиту придется бросить растирать ноги ребенка, встать и, упав ниц, поцеловать прах у ног царственной бентонат. При этом, — думал юный жрец, — придворные, толкая друг друга, бросятся в разные стороны, чтобы не коснуться нечаянно парасхита. Наконец... Царевна бросит старику, старухе, может быть, даже и девочке несколько серебряных или золотых колец, и ему уже слышались возгласы сгрудившихся в углу придворных. «Да будет благословенна милость дочери солнца!» Ему казалось, что он слышит ликующие крики вытесненных из женщин, видит, как сверкающий золотом призрак покидает жилище презренного, и вместо тяжело дышащей девочки на сдвинутой в сторону циновке лежит уже безмолвный труп, а на месте заботливо ухаживающих за ней стариков двое убитых горем несчастных, оглашающих воздух своими жалобными воплями. Пылкая душа Пентаура исполнилась гнева, и он решил, что, как только шумное шествие приблизится к хижине, он встанет перед зверью, преградив царевне путь и обратится к ней с горячей речью. «Едва ли одно только человеколюбие влечет ее сюда», — подумал он. «Людям необходимо разнообразие». При дворе с радостью встречают всякое новое развлечение. Ведь сейчас, когда фараон со своими войсками находится в далеких краях, жизнь во дворце стала такой однообразной. Кроме того, знатные особы не прочь потешить свое тщеславие, очутившись ненадолго рядом с самым низким людям, и к тому же им нравится, когда говорят о доброте их сердец. так что это небольшое происшествие случилось как нельзя более кстати, но они не дают себе труда задуматься, принесет ли их милость, пользу или вред этим жалким людям. Стиснув зубы, Пентаур уже больше не думал об осквернении, угрожавшем бентонат в жилище Парасхита. Нет. Ему не давало покоя оскорбление, которое она нанесет своим приходом святым чувствам, обитающим в этой тихой лачуге. Взволнованный этими мыслями, он, в совершенстве владеющий даром красноречия, готов был сказать царевне самые проникновенные слова. «Подобно духу света, поднявшему меч, чтобы поразить демона тьмы, стоял он, гордо выпрямившись, тяжело дыша, и прислушивался, чтобы вовремя услышать крики скороходов и шум колес, возвещающих о приближении царевны. Вдруг кто-то заградил на мгновение проникавший через дверь свет, низко наклонившись, со скрещенными на груди руками вошел в комнату и молча опустился на колени около девочки. Врачи и старики Зашевелились и хотели подняться, но женщина молча кивнула им, чтобы они оставались на месте. Ее блестящие выразительные глаза долго с нежностью смотрели на лицо девочки. Потом она осторожно погладила ее бледную руку и, обращаясь к старухе, чуть слышно прошептала, «Как она прелестна!» Жена Парасхита только кивнула головой, а девочка улыбнулась, и губы ее зашевелились, словно она слышала эти слова и тоже хотела что-то сказать. Тогда Бентанат взяла розу, украшавшую ее волосы, и положила ее на грудь девочки. Парасхит, не переставая растирать ноги девочки, следил за каждым движением дочери фараона — «Да вознаградит тебя хатор, даровавшая тебе красоту», — прошептал он. Бентонат, все еще стоя на коленях, повернулась к нему. «Прости меня», — сказала она, — «я невольно причинила вам это горе». Тут старик выпрямился и, выпустив из рук ноги девочки, громко спросил, «Так значит, ты бентонат?» «Да». Ответила она так тихо, словно стыдилась своего гордого имени и низко склонила голову. Глаза старика сверкнули, и он тихо, но решительно произнес, «Тогда оставь мою хижину, ибо она сквернит тебя». «Я не уйду до тех пор, пока ты не простишь мне то, что я невольно сделала». «Да, невольно». — повторил Парасхит, — я верю тебе. Копыта твоих коней осквернились, наступив на эту белую грудь. Взгляни! С этими словами он сорвал с девочки платок и показал царевне страшную кровавую рану. Взгляни! Это первая роза, положенная тобой на грудь моей внучки, а вторую — вот эту... И старик, схватив розу бентонат, замахнулся, готовый выбросить цветок за дверь. Но в этот миг к нему подошел пентаур и своими крепкими, как железо пальцами, удержал руку старика. «Стой!» — воскликнул он дрожащим, но тихим голосом, чтобы не потревожить девочку. «Неужели твое уязвленное сердце и убогий рассудок мешают тебе увидеть третью розу, протянутую этой благородной рукой?» а тебе следовало бы видеть ее, ибо ты нуждаешься в ней больше всего, ты даже тоскуешь по ней. Эта гордая царевна положила на грудь твоего ребенка и у твоих ног прекрасный цветок не неоскверненной человечности, не с золотом, а с униженной мольбой в душе пришла она к тебе, и тот, Кому дочь Рамсеса приближается как к равному, должен преклонить перед ней голову, даже будь он первым среди знатных людей этой страны. Поистине, боги никогда не забудут этого поступка, Бен -танат. Ты должен простить ее, если хочешь, чтобы была прощена твоя вина, доставшаяся тебе по наследству от отцов за твои собственные прегрешения». При этих словах Парасхид опустил голову, а когда вновь поднял ее, на лице его уже не было больше злобы. Он потер руку, болевшую от железной хватки пентаура, но когда он заговорил, в голосе его зазвучала невыносимая горечь. «Твоя рука сильна, жрец, а слова твоя глушают точно удары молота». «Это прекрасная женщина, добра и милостива. Я знаю, что она не нарочно направила своих лошадей на мою малютку. Эта девочка не дочь мне, а внучка. Если бы она была твоей женой, или женой вот этого врача, или хотя бы дочерью вот той бедной женщины, что добывает себе пропитание, собирая перья и ножки птицы, которую режут во время жертвоприношений», Я не только простил бы ее, но даже стал бы ее утешать, потому что тогда я, как и она, был бы человеком. Безо всякой вины с ее стороны судьба сделала ее убийцей, точно так же, как меня, когда я еще сосал грудь матери, судьба отметила клеймом нечистого. Да, я стал бы ее утешать». А ведь я не очень-то чувствителен. Клянусь святой фиванской троицей, откуда мне быть чувствительным? Всяк, от мало до велика, бежит прочь, боясь меня коснуться, и каждый день после того, как я закончу свою работу, меня забрасывают камнями. Другим людям труд, доставляющий им хлеб насущный, дарует радость и почёт, а мне каждый день приносит лишь новый позор и удары. но я ни на кого не в обиде. Я должен был прощать, прощать и прощать, пока, наконец, все, что причинили мне люди, не стало казаться чем-то неизбежным, как палящее солнце в летнюю пору или пыль, который осыпает меня западный ветер. Конечно, нелегко это было, но что поделаешь, я всем простил. Тут голос Парасхита дрогнул, и Бентонат, с волнением смотревшая на него, воскликнула, «Так прости же и меня, несчастный!» И в голосе ее зазвучало искреннее раскаяние. Старик умышленно, не глядя на нее, сказал, обращаясь к Пентауру, «Несчастный? Да, пожалуй, я несчастен. Вы изгнали меня из того мира, в котором сами живете. Я создал себе в этой хижине свой мир только для себя. К вашей среде я не принадлежу, а когда я об этом забываю, вы гоните меня прочь, как паршивую овцу, даже хуже, как волка, пробравшегося в ваши загоны. Но ведь и вам заказан путь ко мне, а сейчас я должен терпеть вас, потому что вам угодно разыгрывать из себя волков и нападать на меня. «Смиренно, с горячим желанием помочь тебе, вошла дочь фараона в твою хижину», — сказал Пентаур. «Пусть зачтут ей это благодеяние, карающие боги, если им угодно будет наказать ее за то зло, что причинил мне ее отец», — вскричал старик. «Может быть, за эти слова меня отправят в каменоломни, но я должен высказать все. Семь сыновей было у меня, и всех их отнял Рамсес и послал на смерть. Ведь когда не хватает воина, вспоминают и о нас. А теперь его дочь убила дитя моего младшего сына, вот эту девочку, солнце, озаряющее мою мрачную хижину». Трое сыновей моих, по милости фараона, умерли от жажды на каторжных работах там, внизу, в Тенате, где Нил должен был соединиться с Тростниковым морем. Трое были убиты эфиопами, а последнего, свет моих очей, верно пожирают сейчас гиены далеко на севере. При этих словах старуха, державшая на коленях голову больной девочки, испустила жалобный вопль, тотчас же подхваченный всеми остальными женщинами. Больная испуганно вздрогнула и, открыв глаза, тихо спросила, «Кого вы оплакиваете?» «Твоего бедного отца», — ответила старуха. Девочка улыбнулась, как улыбаются дети, когда догадываются, что взрослые готовят им приятную неожиданность. «Разве мой отец не был здесь?» «Ведь он в фивах. Он видел меня, поцеловал и сказал, что вернулся с богатой добычей, так что теперь вы не будете знать нужды. Я как раз завязывала в подол юбки золотое кольцо, которое он мне подарил, когда на меня налетела колесница. Я успела только затянуть узел, а потом в глазах у меня потемнело, и я уже больше ничего не видела и не слышала. «Возьми кольцо, бабушка, оно твое». Я хотела отнести его тебе. Ты должна продать его и купить жертвенное животное, вина для дедушки, глазную мазь для себя и веточек мастичного дерева, которые ты так давно уже не покупаешь». С жадностью вслушивался Парасхид в слова, срывавшиеся с уст его внучки. Вновь поднял он с молитвой правую руку, и Пентаур заметил, как его взгляд встретился со взглядом его жены, и тяжелая горячая капля скатилась по щеке старика на его мозолистую руку. Вдруг он испуганно вздрогнул. Ему показалось, что больная бредит, но на ее юбке действительно был узелок. Дрожащими пальцами развязал он его, и золотое кольцо... скатилась на землю. Дентонат подняла кольцо и, протянув его по расхиту, сказала, «В счастливый час пришла я сюда. К тебе вернулся твой сын. Внучка твоя будет жить». «Да, она будет жить», — повторил врач, который до той поры был немым свидетелем происходившего. «Она останется с нами». Чуть слышно промолвил Парасхид, на коленях подполз к Бентонат и с мольбой устремил на нее полные слез глаза. «Прости меня, как я прощаю тебя, и если доброе пожелание не превращается в устах презираемого в проклятие, то позволь мне благословить тебя». «Благодарю», — сказала Бентонат, когда старик, воздев руки, благословлял ее. Затем она обратилась к врачу и повелела заботливо ухаживать за ребенком. Наклонившись над девочкой, она поцеловала ее в лоб и, положив возле нее свой золотой браслет, кивнула пентауру, который следом за ней вышел из хижины.